двести восемьдесят с е д ь м июнь т р е т высота духа определяется тяжестью креста, который он несет н о ш а мира сего велика есть для идущего к свету плата за вход соответствует силе у стремлений больше платящий больше получает если н о ш а слишком уж велика то мудрый радуется даваемым этим возможностям Слова, нагружайте меня сильнее, содержат в себе н е п р е л о ж н ы е условия быстрейшего подъема по лестнице света для духа, который понимает значение тернового венца, г о л г о ф ы и крестных страданий, приводящих его к победе над миром, распятие духа на кресте матери не символ, но суровая действительность для того, кто нашел узкую тропу, ведущую в вечную жизнь.